Борьба с персами. Мельтиад при марафоне. Персидский царь Дарий очень любил воевать. В особенности хотелось ему победить Афинян. Чтобы не забыть как-нибудь в домашних хлопотах об этих своих врагах, он сам себя раздразнивал. Каждый день за обедом прислуга забывала поставить что-нибудь на стол. То хлеб, то соль, то салфетку — Если Дарий делал замечания нерадивым слугам, те хором отвечали ему по его же наущению, «А ты, Дарьюшка, помнишь ли об Афининах?» Раздразнив себя до исступления, Дарий послал зятя своего Мордония с войсками завоевать Грецию. Мордоний был разбит и отправился путешествовать, а Дарий набрал новое войско и послал его на марафон не сообразив, что на марафоне водится мильтиад. О последствиях этого поступка распространяться не будем. Все греки прославляли имя мильтиада, тем не менее жизнь свою пришлось мильтиаду окончить смертью. При осаде Порос он был ранен, и из-за этого сограждане приговорили его к штрафу под тем предлогом, что он день неосторожно обращался со своей кожей, которая принадлежит Отечеству. Не успел Мельтиад закрыть глаза, как в Афинах уже возвысились два мужа Фимистокл и Арестит. Фимистокл прославился тем, что лавры Мельтиада не давали ему спать. Злые афинские языки уверяли, что просто он прогуливал все ночи напролет и сваливал все на лавры. Ну, да бог с ним. Кроме того, Фемистокл знал по имени и отчеству всех именитых граждан, что весьма льстило последним. Письма Фемистокла ставились в образец афинскому юношеству. «И еще кланяюсь папеньке моему, олигарху Кимоновичу и тетеньке, Матроне Анимподистовне и племяннику нашему, Калимаху Мардарионовичу и так далее, и так далее». Аристид же предавался исключительно одной справедливости, но столь рьяно, что возбудил законное негодование в согражданах и при помощи астракизма отправился путешествовать.